Эпилог. Кратчайшая история психиатрии для любознательных. В древней Греции с душевно больными не церемонились. Могли изолировать от общества, заковав ради спокойствия в деревянные колодки. Могли и не изолировать, а просто запретить несчастным приближаться к здоровым людям. Если слова не действовали, в ход пускались камни и палки. Древние римляне поступали со своими безумцами точно так же. А еще они придумали лечить чрезмерное возбуждение рвотными средствами, а меланхолию – слабительным, внеся тем самым огромный вклад в развитие психиатрии. Отдельные прогрессивные мыслители, опережавшие свое время на несколько веков, советовали ежедневно поить душевнобольных допьяна пока они не исцелятся. Весьма логично. Если обычный человек от вина дуреет, то безумец должен поумнеть, не так ли? Использовали и другие средства, от настоя опийного мака до прослушивания музыки. Небезызвестный Ибн Сина, он же Авицена, считал, что беспричинную меланхолию следует лечить при помощи развлечений и работы. Насчет развлечений со временем психиатры забыли, а про работу запомнили хорошо, придумав такой способ лечения, как трудотерапия. Кому-то же надо, в конце концов, чинить сломанную больничную мебель и цветочки во дворе высаживать. В темные века считали, что все душевные болезни происходят от застоя мысли. Каково и было принято ликвидировать при помощи розок, бичей, игл и даже каленого железа. Нетрудно догадаться, что страждущие в то время не горели желанием обращаться к лекарям за помощью. Позже, уже в средневековой Европе, заботу о беспокойных больных полностью взвалили на их родственников, которым вменялось в обязанность держать слабых умом в заперти. При отсутствии родственников о душевнобольных заботились, оплачивали им сторожа, церковные приходы, ремесные цеха и даже городские магистраты. Впрочем, магистратам проще было бросить больного в тюрьму и постараться забыть о нем. Тюрьму-то так и так содержать приходится. Спокойным и относительно спокойным душевно больным жилось куда лучше. Их не изолировали от общества. Кто мог, работал. Кто не мог, бродяжничал и жил милостыней. Короче говоря, все были пределы. Приоритет создания первой лечебницы для душевнобольных оспаривает друг у друга многие нации: итальянцы, арабы, шведы, испанцы. Испанцы, правда, понастроили их больше всех, образно говоря, от Севильи до Гранады. Во время гонений на ведьм и колдунов многие душевнобольные особенно склонные к самообвинению, попадали прямиком на костер. Лишь во второй половине XVII века костры понемногу начали уходить в прошлое. Дальнейшее развитие психиатрии было цивилизованным. Строились более-менее специализированные больницы, велись наблюдения, делались доклады и защищались диссертации. Но не было чего-то такого самого главного – Того, чего психиатры вожделели не меньше, чем алхимики своего философского камня. Они ждали долго, до середины 20 века, когда в психиатрии произошел настоящий прорыв. Были синтезированы мощные антипсихотические препараты, самыми известными из которых, известными в народе, ведь врачам как специалистам положено знать чуть ли не все препараты, стали аминозин, и его младший брат Гала передол. Гала передол – это вам не валидол, с гордостью говорят психиатры. Гала передол на столе есть, водки не надо, утверждают гурманы от фармакологии. Вот, собственно, и вся история психиатрии, пока вся. Но настанет день, а он обязательно настанет. И какой-нибудь умник изобретет что-то реально покруче гала-перидола. Тогда спираль истории закрутит новый виток. Эх, дожить да бы нам всем до этого!